Эпилог. Стараясь не смазать макияж нанесенный арни, я согнувшись, рассматривала через дырочку в занавесе переполненный зрительный зал. Ни одного свободного места, а до начала еще 15 минут. На церемонию герой бака явились все приглашенные ВИПы и тьма журналистов. Театр огромен, сотрудники фирмы БАК тоже получили возможность полюбоваться зрелищем. Но мне пришлось туго. Пригласительные билеты работникам фирмы раздали вчера утром, и началось. Я подверглась настоящему нападению. В офис косяком потянулись люди с претензиями. Почему я сижу на последнем ряду балкона, а Таня в портере? «Хочу взять на церемонию мужа. Да, понимаю, билет один, но я сяду к нему на колени. Степа, припиши вот здесь от руки, на два лица». Ленки вручили талон на фуршет, а я туда не приглашена. И так с утра до самой ночи. Почему народ спешил ко мне? А куда идти с претензией? К Звягину? Меня же назначили координатором церемонии, вот я и отдувалась за оказанное доверие. Но сейчас все тревоги позади. В креслах расположилась нарядная публика. Первые ряды переливаются бриллиантами, далее сверкают стразы, но это тоже красиво. Я расслабилась, и впервые в жизни мне захотелось перекреститься. Слава богу, випы не подвели, и журналюги примчались. Хотя золотые перья всегда прикатят, если им пообещают дермовое угощение. «Степанида!» — крикнули за спиной. Я подпрыгнула, обернулась, увидела Илью Михайловича, за которым маячила чья-то фигура и рассердилась. «Вы меня напугали. Прости, не хотел. Извинился главный секьюрити. Платье у тебя роскошное». Я подавила улыбку. После того, как колье и кольцо вернулись в ювелирный отдел, а Свету без выходного пособия выгнали вон, Лапин общается со мной как отец родной. «Надеюсь, Бондарева никогда не устроится в приличную фирму». И пусть скажет спасибо, что Роман Глебович категорически не желает выносить ссор из избы, поэтому он и не сдал прощелыгу в полицию. Шикарный наряд. И украшения тоже. Продолжал Лапин. Я поправила юбку. Спасибо. Тут журналистка одна в зал рвется, — сказал Илья Михайлович. Говорит, приглашение дома оставила. Я подавила смешок. Да ну. Оно ей не нужно. Пусть подойдет к столу аккредитации прессы. Меня забыли внести в списки, пискнули из-за спины Лапина. Я попыталась рассмотреть говорящую, но на сцене стоял почти полный мрак. В единственном пятне света находились мы с Лапиным. «Девушка, от какого вы издания?» «Ну, а... от очень хорошего, у нас огромный тираж», — донеслось в ответ. «Пожалуйста, скажите название», — повторила я. «Но только не называйте «Хелло, Окей», «Стархит», «Космополитен», «Папарацци». И не представляйтесь Машей Ремизовой из комсомольской правды. Посланцы этих СМИ уже тут, я их всех знаю в лицо, а с Машей еще и в Твиттере общаюсь. Я из газеты Прожектор улицы Фомина! сообщила незнакомка. Мы бесплатно распространяемся в трех домах, и со мной ты знакома лучше, чем с какой-то там ремезовой. Гнать ее вон! деловито спросил Лапин. Сегодня мы уже с десяток любителей пожрать на дармовщинку выперли. Степа, ты чего? Обиженно воскликнула девушка и, выйдя из-за спины Ильи Михайловича, тоже попала в круг света. Мое лицо озарила радостная улыбка. «Ну надо же! Я вижу перед собой самую мерзкую сплетницу на свете Ксению Болтневу. В последний раз мы виделись в метро, когда я везла Чарлика, вздумавшего петь в вагоне. Помнится, Ксюша посчитала меня нищенкой и наговорила гадостей. И что? Сейчас я стою перед ней, разодетая, как королева» прекрасно выглядишь через силу сделала мне комплимент бывшая однокурсница гнать вон повторил илья михайлович ну это слишком просто моя месть будет изощренной я всплеснула руками конечно нет ксюшенька рада тебя видеть у нас полный аншлаг но для тебя дорогая всегда найдется самое почетное место продолжая улыбаться я поднесла карту рацию сергей срочно организуй кресло «Вообще никак», — донеслось из динамика. «Тут пара депутатов скандалят, они с бабами явились. А куда я их, тёлок, усажу?» Сережа, это моя подруга», — пропела я. «Ради тебя, Степа готов на что угодно», — вдохнул распорядитель. «Пусть марширует к третьему входу. Устрою в наилучшем виде. Только предупреди ее, чтобы под ноги смотрела. Телевизионщики шнуров настелили». Две фифы уже свои длинные юбки порвали. Я расплылась в еще более сладкой улыбке. Сережа, не волнуйся. Девушка не в вечернем наряде. На ней джинсы самые простые. Ксюша выше такой ерунды, как дорогие модные тряпки. Она уже спешит к тебе». «Спасибо», — буркнула бывшая однокурсница и хотела уйти. «Тебя Илья Михайлович проводит». Воткнула я в противную особу последнюю стрелу. «Ты мой личный гость». «И вот билет на фуршет. Непременно приходи. Буду ждать». «Начинаем!» — гаркнули из рации. «Всем покинуть сцену!» Я тут же, забыв о Болтневой, юркнула в кулису, откуда прекрасно было видно и зал, и сцену. Интересно, что придумал Барашков. После исчезновения Горской Дима ходит мрачный, даже перестал обращаться ко мне со словами «внучка», «деточка», «синяя шапочка». Но, похоже, приступ депрессии не повлиял на его излишне буйную фантазию. Сегодня утром режиссер сказал, «Я придумал такую фишку для начала церемонии, все умрут». И мне сейчас было очень интересно, что он затеял. Погас свет, зазвучал голос Дмитрия. «Торжественная церемония, герой Бака, начинается! К нам прибывает талисман мероприятия!» «Он спешит! Он уже в пути! Он едет на поезде с другого конца земли!» Вспыхнул прожектор. Включилась фонограмма. Я услышала громкий стук колес, все нараставший. Луч света запрыгал по залу. Потом уперся в потолок. Я задрала голову. Из самого дальнего угла показалось нечто вроде железной корзинки, подвешенной к тросу. Сооружение медленно ехало в сторону сцены, внутри него стоял, растопырив ноги, Чарлик. Публика тоже уставилась на потолок, все молчали, никто даже не хлопнул в ладоши. Похоже, идея Дмитрия не пришла и зрителям по вкусу. Вдруг Козлик задрал голову и... запел. Я оцепенела. На что угодно готова спорить, Барашков не знал, чем занимается в метро милый Чарлик. Правда, сейчас он не под землей, а в воздухе, но у него под ногами покачивается пол, и он слышит стук колес. А-а-а! заливался соловьем козел. Я пришла в ужас. Кажется, торжественная церемония провалилась, не успев стартовать. А-а-а! Еще громче выводил Чарлик. А-а-а! Я зажмурилась и застыла. Роман Глебович Тщательно следит за тем, чтобы во всех материалах, посвященных нашей фирме, корреспонденты именовали бы головной магазин как «Дворец Бак». И сейчас над корзинкой, в которой медленно катится Чарлик, прикреплен баннер, на котором художник старательно изобразил наш бутик, украсив его именно этими словами «Дворец Бак». Козлик вопит во всю мощь своих легких, плакат трясется и создается впечатление, что крыша изображенного здания съезжает на бок. Готова спорить на что угодно. Завтра обожающие поехидничать журналисты разразятся материалами, которые словно под копирку назовут «дворец со съехавшей крышей». Роману это совсем не понравится. Впрочем, если вспомнить недавнее событие, то у нашего дворца действительно съехала крыша, а у некоторых сотрудников она еще и протекла. Зал неожиданно взорвался аплодисментами. Я открыла один глаз. Чарли, продолжая голосить во всю глотку, торжественно выходил из корзинки на сцену. Умница работал самостоятельно, без подсказки человека. Фонограмма закончилась. «Браво!» — завопила публика. «Бис!» Чарлик закивал головой. Похоже, он раскланивался. Из соседней кулисы вылетел ведущий. «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!» «Как я рад приветствовать вас на церемонии, герой Бака! Мы с Чарли...» Мимо меня, обдав слишком сильным запахом духов, пронеслись две одинаковые блондинки, одна в синем, другая в красном платье. «А вот и наши козочки!» — завопил мужчина на сцене. Зал встретил глупую шутку веселым смехом. Я, наконец-то, смогла выдохнуть. В кармане платья завибрировал мобильник, Я живо отбежала в глубь кулис, глянула на экран и спросила. «Ирина, как дела?» «Надо встретиться», — ответила Розова. «Сегодня не могу, у нас церемония Герой Бака», — тихо сказала я. «Извини, совсем забыла». Без малейшего волнения произнесла Ирина. «Тогда завтра, в полдень, кафе «Малинка». Пойдет? Заведение, куда позвала меня Розова, даже в 12 часов дня, было набито народом. Я с трудом обнаружила крохотный свободный столик, расположенный у туалета, и начала смотреть на вход. Ирина не появлялась. В пять минут первого ко мне приблизилась смуглая, кореглазая, короткостриженная шатенка и без спроса села на свободный стул. «Девушка тут занята», — возмутилась я. «Здравствуй, Степа. знакомым голосом заговорила незнакомка. «Ира?» — подпрыгнула я. «У тебя новый имидж?» «Захотелось чего-то оригинального», — кивнула Розова. «И в плане работы тоже». «Думаю сменить профессию. В БАК больше не вернусь». «Ясно», — протянула я. «Послушай, не принимай скоропалительных решений. Фильм из сети изъяли. Более он там не появится. Удалить его из памяти людей и из компов тех, кто скачал его, невозможно», — пожала плечами Розова. Я навалилась грудью на столик. «Знаю, что произведение Филимоновой и Горской успеха не имело», Видео провалилось, так сказать, в прокате. Никто им не поинтересовался. Лидером просмотров оно не стало. Ну, скачала эту гадость пара десятков дураков. Так большая часть из них про тебя и не слышала. С тобой вообще никак не пересекалась. Посмотри, какие фото жабы и ролики есть в интернете на знаменитостей. Но они живут себе дальше спокойно. Нет ни малейшей необходимости красить волосы и вставлять в глаза цветные линзы. Мне просто захотелось сменить имидж. — повторила Ира. «И у полиции к тебе претензий нет», — чистила я. Всем ясно, доведенный до отчаяния подросток совершил безумный поступок, избавился от садиста. «Если ты опасаешься, что у Марии с Майей вновь решат сделать тебе сюрприз, то пусть только попробуют, их непременно поймают». «Я всего лишь покрасила и постригла волосы, и да сходила в солярий», — парировала Ирина. «Неужели ты позволишь этим мерзавкам сломать тебе жизнь?» — возмутилась я будешь жить в страхе, лишишься прекрасной работы в бутике БАК. Я хочу ездить вместе с тобой по командировкам в Париж, Милан, Лондон». «Спасибо, Степа, ты настоящий друг». «Но нет», — без тени улыбки произнесла Ира. «Я пришла попрощаться. Пойми меня правильно, ты прекрасный человек, но общаться нам более не стоит, мне будет некомфортно, тяжело. Ты тут ни при чем. дело во мне». Я резко выпрямилась. Один раз я зашла в книжный магазин, увидела брошюру «Чайник для компьютеров» и очень удивилась, спросила у продавца, с чего вдруг такое странное название. «Нормальное», — ответил парень, «компьютер для чайников — это пособие для тех, кто ничего не смыслит в ВВМ». Я еще раз глянула на издание и поняла. Действительно, на обложке написано «компьютер для чайников». Но почему я прочитала «Чайник для компьютеров»? «Занятная история», — с каменным выражением лица сказала Ирина, только к чему она сейчас озвучена. «Я набрала полную грудь воздуха, а к тому, что люди часто ошибаются, думают, что правы, видят чайник для компьютеров, а не компьютер для чайников». Иру наконец-то покинула напускное спокойствие. «Гениальная мысль, браво! Непременно запомню и со всеми поделюсь». Я схватила Розову за руку. «Слушай». «Во всей этой истории есть один момент, который не дает мне покоя». Артём зачитал отрывок из показаний Ларисы, процитировал её слова. «У меня отличная память, но точно их сейчас не воспроизведу, хотя суть передам правильно». «Соседка первой уложила волосы Анфисе, а тебя она отправила мыть голову, так?» Ирина пожала плечами, потом кивнула. Я продолжила. Лариса сказала Томилину, что Николай пошел за лаком, Спустился в квартиру, а там как раз был вор, который и убил Розова. Снова кивок. «Но мы знаем, — напомнила я, — что садист спал в гостиной, а ты находилась в ванной Ларисы с волосами в шампуне. Так кто пошел за лаком, а? Анфиса. Это не ты, Афиса убила Николая. У тебя еще не было прически, ниоткуда было шпильку вытаскивать, а вот твою маму уже причесали». Не хватало только лака. Лариса здорово повлияла на Анфису. За короткое время знакомства успела перелопатить ей душу. «Я не знаю точно, что случилось в квартире, может, Николай сказал супруге гадость, а у той неожиданно отказали тормоза, но представляю, как события развивались дальше». Анфиса кинулась к Ларисе, а та сбегала на место происшествия и быстро наметила план действий, сказала вам. «Попытаемся все свалить на вора». Он там точно был. Грабители никогда не поймают. Но если вдруг неожиданно умный мент до чего-то докопается, надо говорить, что отца Ирина убила. Она ребенок, ее не осудят. В особенности, когда правду про садиста услышат. А вот тебя, Анфиса, надолго за решетку упрячут. Ира, если не хочешь жить в детдоме, запоминай, что говорить надо. И маму спасешь, и сама в интернат не угодишь. Соседка заставила вас вызубрить роли. Но вам не пришлось озвучивать эту правду в милиции. Тамилин не поверил Алексею, и Мещеряков отправился на зону. Вроде все хорошо, однако Лариса не учла, что с вами будут работать психиатры. А врачи не отставали от пациенток до тех пор, пока те не рассказали эту самую зазубренную правду. Мол, Ира лишила отца жизни при помощи заколки. То, что происходит между доктором и пациентом, является тайной, и не может быть пересказана милиция. Ваши истории болезни спокойно хранились в архивах, пока туда не добрались Майя с Марией, а когда истина всплыла, на тебя открыли охоту». Горская и Филимонова совершили ту же ошибку, что ранее Томилин. Все читали показания Ларисы, но не заметили ее слова. «Ира пошла мыть голову. Вы с Анфисой просто стойкие оловянные солдатики сумели обвести вокруг пальца медиков. «Наверное, ты очень любишь маму, раз взяла всю тяжесть вины на себя. Представляю, как тебе было трудно на сеансах у психотерапевта. И, наверное, он был не так уж профессионален, раз его увела в заблуждение школьница. Думаю, ты совершала в разговоре с врачом ошибки, но тот не обратил на них внимания. А я заметила, что после просмотра фильма ты беспокоилась не о себе, а о маме, повторяла. Ей нельзя об этом знать». Или вот еще твоя фраза «Фиса искупает своей службой вину». О какой вине идет речь, если Николая убила ты? Теперь ты опять взяла вину на себя, потому что испугалась, как бы маму. Ирина вскочила и бросилась в туалет. Я не сразу выбралась из-за тесно придвинутого стола и пошла следом. Роза стояла около умывальника, дверки кабинок были нараспашку. Несмотря на переполненный зал, здесь никого не оказалось. Услышав мои шаги, Ира повернула голову. «Ты права, но в твоей картине не хватает деталей. Сейчас расскажу, как все было на самом деле». Когда Анфиса спустилась вниз за лаком из гостиной, донесся стон. Розова решила посмотреть, что там такое, и вошла в комнату. Николай лежал на полу. Жена наклонилась, и тут у нее из волос выпала заколка. Только подняла ее, как муж вдруг четко произнес. «Вы червяки, я вас раздавлю». И тогда Анфиса его ударила. Она не хотела убивать Николая, но и слушать про червей не желала. Переполнилась чаша терпения. Маме и дочке не потребовалось рассказывать молодому следователю Артему Томилину версию, придуманную Ларисой. Тот был уверен в виновности Алексея Мещерякова. А вот когда они оказались в психлечебнице... С ними занимался один врач, он проводил сеансы и сразу догадался, что-то тут не так. Ирина исполнила заученную со слов соседки роль, призналась, что лишила жизни отца-садиста. Психолог ее выслушал и вдруг сказал, «Если ты устала, только скажи, все, на сегодня хватит, сразу прекратим беседу». И девочка начала этой уловкой пользоваться чуть почует опасность в вопросах доктора, немедленно кричит "Все, на сегодня хватит». Но об убийстве врач с Ириной всего один раз разговаривал. Его больше волновало детство пациентки, что заставлял ее делать отец, как с одноклассниками отношения строила. И с Анфисой было так же. В биографии женщины врач копался, а смерть Розова вроде его и не интересовала. Но в день выписки он вдруг сказал «Ирина, В твоей истории болезни написано, что ты убила отца. Я не милиционер, я медик. Моя цель — не преступника отыскать, а помочь человеку скинуть некие оковы, мешающие развиваться его личности. За Анфису Альбертовну я спокоен. Она нашла в себе крепкий стержень, и во многом благодаря тебе. А вот ты сможешь ли нести груз, который взвалила на свои плечи? Ирочка сделала вид, что вообще не понимает, о чем он говорит, а врач попросил. «Пообещай, если захочешь поговорить или тебе понадобится помощь, ты придешь ко мне. Страх перед отцом ты заменила другим страхом, теперь боишься за маму». А чего в конечном итоге добивался Николай Матвеевич? Он хотел, чтобы жена и дочь испытывали вечный ужас. «Розов мертв, но ты будешь жить, ощущая внутреннюю панику. Значит... «Садист добился своего. Победил тебя из могилы». Ирина, замолчав, оперлась руками о раковину. «Очень хороший врач. Он все понял и не выдал нас. Пытался мне помочь. Сколько раз я его вспоминала потом». Но на прием к нему все не шла. Собралась лишь тогда, когда фильм в интернете очутился. Розова опять замолчала. «И что?» Не удержавшись, тихо спросила я, какой совет он дал. Подруга неожиданно стащила с головы парик и бросила его на пол. Он давно умер. У меня не хватило смелости даже постричься и покраситься. Я надела фальшивые волосы. Как всегда, боюсь. Я трусиха. Мне, наверное, следовало тогда в день рождения прыгнуть с балкона. Но снова стало страшно. Я бросилась к Ирине, обняла ее и начала гладить по спине. «Нет, ты отчаянно храбрая». Спасла маму от тюрьмы. Много лет тащила на своих плечах тяжелый груз. Но доктор был прав. Если ты сейчас уйдешь из бутика БАК, спрячешься, это будет означать, что Николай победил. Нельзя бояться. Надо посмотреть своему страху в лицо и сказать, я боюсь, потому что разрешаю себе бояться, зацикливаюсь на ситуации. Не страх мой хозяин, а я его хозяйка. Ни один врач и никакие таблетки мне не помогут, только я сама способна его изгнать. Пошли к Роману Глебовичу, ты останешься со мной, и мы уедем в командировку в Париж. Будут ли про тебя сплетничать? Конечно, да. Но ведь о всех плетут глупости. Сколько я не пыталась объяснить людям, что не являюсь невестой Антона, ничего не получается. А сейчас, когда официально объявлено о его свадьбе с Лерой Тимофеевой, обо мне только ленивый не судачит. Вынимай линзы, накрашу тебе глаза и двинем в офис к звягину. Ну что? «Ты вернешься в бак», — Ирина неуверенно кивнула. Я раскрыла висящую на боку сумочку и вытащила палетку с тенями. В жизни может случиться всякое, и не каждый из нас встретится щедрый дедушка, который за добрый нрав девушки, попавшейся ему на пути, одарит ее богатством и женихом-принцем. Но уж поверьте мне, любые неприятности легче переживать, чувствуя себя красавицей. Читала Екатерина Кабашова.